Глава шестая Справившись со слезами, тот решил перед уходом уладить все формальности, связанные с кремацией тела. Для этого он оставил заявку в фирму, которую ветеринарная клиника рекомендовала ему как наиболее подходящую для проведения такой процедуры. Ее работники должны были забрать тело демси из морга больницы, кремировать его и передать владельцу урну с прахом. Причем, как его уверили, с прахом именно той собаки, которая некогда принадлежала данному хозяину. Кроме того, тот позвонил своему бухгалтеру и просил перевести на счет ветеринарной больницы 10 тысяч долларов в качестве пожертвования, с единственным условием, чтобы пять сотен из них были потрачены на приобретение новой скамейки для вестибюля. С помощью нескольких таблеток снотворного и изредного количества виски Тодду удалось проспать до половины пятого утра. Когда он проснулся, ему почудилось, будто у него в ногах, как обычно, шевелится Дэмси. Из-за спиртного в голове Тодда царила полная неразбериха. Лишь после того, как он привстал и обследовал со всех сторон кровать, к нему стал возвращаться рассудок. Дэмси нигде не было. Тем не менее, он мог поклясться на Библии, что ощущал присутствие своего любимца. Как тот снует по кровати, пытаясь найти для себя место поудобнее. Откинувшись на подушку, тот впал в полудрёму. Однако это был нездоровый сон. То и дело, просыпаясь, он вглядывался сквозь темноту в то место, где имел обыкновение спать Дэмси, и каждый раз задавал себе вопрос, не превратился ли Дэмси в призрака, который теперь будет повсюду следовать за ним по пятам, пока в конце концов не образумится и не отправится на небеса. В десять часов Тодд разбудил Марку, который принес ему телефонный аппарат. Звонила дама по имени Розалия и службы кремации животных. Хотя она говорила с Пикетом очень вежливо, ее любезность была несколько натужной Наверняка она неоднократно нарвалась на истеричных клиентов, и профессия выработала у нее привычку удержаться с ними несколько отстраненно. Утром она связалась с больницей, ей сообщили, что при Демпсе остались ошейник и одеяло, поэтому первым делом она хотела узнать, Не желает ли тот забрать эти вещи или их кремировать вместе с собакой?» «Это его вещи», — ответил тот. «Пусть они и останутся с ним». «Хорошо», — ответила Розалия. «Тогда остается только вопрос с урной. У нас есть три разных варианта. Выберите лучшую из них. Тогда это будет бронза в греческом стиле. Судя по названию, думаю, это подойдет». «Теперь мне нужен номер вашей кредитной карты» я передам трубку моему помощнику он вам все сообщит минуточку еще один вопрос да а вы тот самый тот пикет ну конечно он был тот самый тот пикет но ему казалось что это был не он а какое то жалкое подобие того человека каким он был прежде с тодом пикетом ничего подобного никогда не случалось тот настоящий тот пикет всегда шел своей дорогой И жизнь была к нему благосклонна. Проспав до полудня, он встал с постели и пошел на кухню перекусить. Тело его ломало, как при сильном гриппе. Не справившись с едой, Пикет уставился тупым взором в окно, за которым вырисовывались искусно высаженные растения внутреннего дворика. Те самые, над которыми Дэмси всегда мимоходом задирал лапу. И тот никогда его за это не журил. «Пойду лягу в кровать», — сказал он Марку. «Не хочешь сделать ответный звонок, Максин? Она звонила девять раз за утро. У нее есть новости насчет продажи бойца какому-то иностранному покупателю». «Ты сообщил ей про Дэмси?» «Да». И что она ответила? Сказала «ох», а потом сразу перешла к разговору о покупателе. Обезоруженный ее бесчувственностью, тот глубоко вздохнул. «Наверное, мне пора с этим делом кончать», — сказал он Марку у меня нет никаких шансов на успех и сил тоже нет марко не стал его разубеждать вопросы кинобизнеса всегда были ему не по нутру он ненавидел в нем все и вся кроме тода а почему бы нам не махнуть в киуест как мы когда то собирались откроем свой бар будем толстыми и пьяными и в пятьдесят лет нас хватит сердечный приступ ты сейчас в ужасном состоянии «Есть немного». «Ничего, это скоро пройдет. И в один прекрасный день мы в честь Дэмси назовем другую собаку. Это будет не в честь него, а вместо него. Его мне никто не сможет заменить. И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что он был со мной рядом, когда я был никто». «Вы с ним были, как два щенка». Впервые за последние сорок восемь часов тот улыбнулся. «Да». Заговорил он срывающимся голосом. «Мы с ним были щенками». Пикет старался удержать слезы, но они ему не повиновались. «Да что это я? Ведь он был всего лишь псом, то есть... Ну, ты понимаешь. Скажи мне честно, как ты думаешь, Том Круз стал бы так убиваться, если бы у него умерла собака? Боюсь, у него вообще нет собак. А Брэд Питт? «Не знаю, спроси их сам». Как только встретишь, сразу и спроси. Могу себе представить, какая славная выйдет сцена. Тот пикет спрашивает Брэда Питта, «Скажи мне, Брэд, когда умерла твоя собака, ты рыдал по ней два дня, как девчонка?» «Рыдал, как девчонка!» На этот раз рассмеялся Марку. «Именно так я себя сейчас ощущаю. Девчонкой, распустившей нюни за какой-то слезливой мыльной оперы». «Может, тебе стоит позвонить Вильгемине и трахнуться с ней?» «Вильгемина никогда не трахается. Она занимается любовью с кучей свечей и мочалок. Клянусь, она боится от меня что-нибудь подхватить. Например, блох». «Да, блох. Знаешь, в качестве последнего акта протеста в память о Дэмсе я был бы не прочь поделиться блохами с Вильгеминой, Максиной и Гарри Эпштадтом». Теперь они расхохотались вдвоем. И смех этот... Исцелил боль, сделав ее частью окружающего мира. Около шести часов вечера Тодо позвонила мать. Она находилась дома в Кембридже, что в штате Массачусетс, но была готова в любую минуту прыгнуть в самолет и прилететь к сыну. Она пребывала в том состоянии духа, которое обычно называется «Я сразу почувствовала что-то неладное». «Что произошло?» — заволновалась она, услышав голос тода ничего «Нет, что-то произошло». Ей невозможно было возразить, поскольку она, как всегда, была права. Благодаря своему удивительному чутью, мать всегда умела предугадать, когда стоит позвонить любимому сыну, а когда лучше держаться от него на расстоянии. Иногда он мог солгать ей, чтобы отделаться от лишних объяснений. Но сегодня был совсем другой случай. Так что стряслось? Дэмси умер. «Твоя старая дворняга...» «Никакая не старая дворняга. И вообще, будешь продолжать разговор в таком духе, он закончится, не начавшись». «Сколько же ему было лет?» спросила Патриция. «Одиннадцать, около двенадцати. Это преклонный возраст. Но не для такого пса, как он. А какой он был породы? Сама знаешь. Дворняжка. Да, дворняжки всегда живут дольше породистых собак. Этого от них не отнимешь». «Но только не мой, Дэмси. Ты, наверное, слишком его избаловал. Покупал самое дорогое и калорийное питание. Ты не хочешь сказать мне что-нибудь ещё, вместо того, чтобы читать нотацию о том, как своей добротой я погубил собаку? Нет, я просто хотела поболтать. Но ты, очевидно, сейчас не в настроении разговаривать. Я любил Дэмси, мама. Ты хоть понимаешь, что для меня это значит? Позволь мне заметить только то, что...» «Да тебя не остановить. Самые серьёзные отношения у тебя за всю твою жизнь были только с этой собакой. Пора бы повзрослеть, тот С годами ты не становишься моложе. Подумай о том, как быстро состарился твой отец. Давай не будем об этом говорить, ладно? Послушай меня, тот Мама, я не хочу. У тебя его гены. Поэтому хоть разок послушай, что я тебе скажу». Твой отец был очень привлекательным мужчиной, пока ему не стукнуло 34 или 35. Довольный своей внешностью, он никогда не заботился о себе, так же, как и ты. Я имею в виду, он курил и выпивал больше нормы. Он подурнел и состарился буквально за одну ночь. «За одну ночь! Какие глупости! Никто не может состариться!» «Ну, конечно, не за одну ночь, но все происходило на моих глазах. Поверь, я лично была тому свидетелем». Это случилось очень быстро. Пять, может, шесть месяцев, и его прежней красоты как не бывало. Хотя Патрица явно преувеличивала, Пикет понимал, что в ее словах была доля истины. Отец и в самом деле, на удивление, быстро подурнел. Хотя, конечно, тот был слишком мал, чтобы подмечать такие перемены в своем родителе, у него имелись собственные свидетельства внезапного старения отца. Его лучший друг Дэнни, который воспитывался одинокой матерью, знал, что она питает страстные чувства к Мэрику пикету Слухи, конечно, не обошли и то до стороной, тем более что рассказы о том, как у нее неожиданно сорвались планы соблазнить невольный предмет своих желаний, стали в городе расхожей сплетней. Слушая мать, тот невольно вспомнил об этом факте отцовской биографии. «Мам!» — наконец прервал ее он. «Меня ждут кое-какие дела, по части кремации». «О, Боже, надеюсь, это пройдет тихо. Пресса не прочь раздуть вокруг тебя и твоей собаки большую шумиху». «Именно по этой причине тебе лучше никому об этом не говорить», — предупредил он. «Если кто-нибудь будет звонить и выразить желание сослаться на тебя, то я ничего не знаю». «Да, ты ничего не знаешь». «Я же в курсе, как это делается, милый. Не волнуйся, твоя тайна не выплывет наружу. Не говори даже соседям». «Ладно, не буду». «Пока, мама». «Мне очень жаль Брюстера». «Дэмпси». «Не все ли равно?» Когда тот обстоятельно поразмыслил о Мэрике Пикетте, то понял, что мать была права. Свою былую привлекательность отец потерял с поразительной быстротой. Страховой агент, на которого заглядывались все горожанки Цинценати, едва ли не в один день превратился в старика, которого все сторонились, даже некогда влюбленная в него мать Дэнни. А что, если отцовская особенность является наследственной? Пусть даже не на сто процентов, а только на пятьдесят. Тот позвонил в офис Эпштадта. Сукин сын перезвонил ему только через сорок восемь минут, причем начал разговор в довольно резкой форме. «Надеюсь, речь пойдет не о бойце». «Нет». «Мы не будем его делать, Тот». «Я уже понял, Гарри. Твой секретарь...» — Слушает наш разговор? — Нет, а что? — При нашей последней встрече ты рекомендовал мне одного человека, оказавшего ценную услугу некоторым известным людям. — Брюса Бэрроза? — Да. Так вот, я звоню, чтобы сказать, я решил с ним встретиться. — Очень мудрое решение. — Спасибо. — Правда, тот ты меня очень порадовал. Когда поправишься, думаю, мы с тобой еще поработаем. — После этого Пикетт не стал откладывать звонок в долгий ящик, а сразу позвонил Бэрроузу. Записался к нему на консультацию и предварительно обговорил с ним дни, на которые могла бы быть назначена операция. Но прежде нужно было завершить очень важное дело — попрощаться с Дэмпси. Несмотря на уверения Роберта Льюиса Стивенсона, тот не вполне отдавал себе отчет, что ожидает душу после смерти тела, неважно, кому она принадлежит — человеку или животному. Он знал только то, что хочет поместить останки демси туда, где пёс был счастлив при жизни. Несомненно, это был задний дворик, в котором его питомец с самого раннего возраста стал полноправным хозяином. Здесь была его школа, в которой демси поначалу учился ходить, а впоследствии обучался всяким собачьим навыкам. За день до того, как отдать себя на растерзание Брюсу Бэрролзу, тот принёс сюда бронзовую урну, которую накануне получил в службе кремации животных. В ней находился пластиковый пакет, в котором хранилось то, что осталось от верного пса. Пепла было довольно много, ведь Дэмси был крупной собакой. Раньше они с Дэмси частенько сидели в этом дворике и любовались небом. Тот насыпал в ладонь немного пепла. Интересно, какая часть хвост, а какая морда? А где загривок? Дэмси просто обожал, когда ему чесали за ушами. Хотя какая разница? Все рано или поздно превращается в прах. И хвост, и голова, и пес, и человек. Прощаясь со своим другом, тот приложил губы к пеплу. Очевидно, увидев эту сцену, его мать сказала бы, что это не гигиенично. Словно назло, и он поцеловал пепел еще раз. После чего встал, и разбросал его, как семена по грядке. День был безветренный, поэтому пепел равномерно распределился по бывшим владениям Дэмпси. «До встречи, пес!» — сказал тот, удаляясь в дом, чтобы помянуть усопшего друга хорошей порции спиртного.